Глава двадцатая. За окном стемнело. Я лежал у себя, когда в коридоре послышали стихи и шлепки. А следом за ними — прерывистый стук. «Бакет Зори, проходи». Я пропустил деревянного приятеля. «Что нового?» «Может, сперва ты мне расскажешь?» Он запрыгнул на чайный столик. «И поделишься?» Без лишних слов я достал комосу и пролил немного саке на сандаль. Алкоголь моментально впитал, а мой собеседник протяжно выдохнул. «Ух, завидую тебе! Такое приобретение и в неумелых руках!» «Почему это неумелых?» — переспросил я. «Ну так ты же не пьешь совсем!» «Может, на то и расчет?» Отложил бутыль, туманить разум мне совсем не хотелось. К тому же это непростое приобретение. Как оказалось, ко мне попало не случайно. «Я помню историю Саторе!» и она обросла новыми подробностями. Я присел рядом и рассказал Сандалю все, что со мной приключилось с момента нашей последней встречи. Несколько раз подливал ему саке, сам же не сделал и глотка. Слишком много побывало в моем организме отравы. Пора бы дать ему передышку, а то так и до нервного срыва недалеко. Хотя алкоголь ведь наоборот снимает напряжение, но потом требует еще одну дозу, а мне этого не надо». и, закончив историю своих приключений, закрыл бутыль и отставил в сторонку. «Думаю, надо немного тебе остыть», — сказал Сандалю. «Да брось, цуки-кокун!» — запротестовал тот. «Я ведь могу поведать тебе секретики, которые наверняка оценишь». «Не собираюсь копаться в чужом белье». «А если оно касается тебя?» «Вот зараза. Знает, как заинтересовать и выпросить еще чарку. Ну давай, выкладывай». Я плеснул на деревьяшку прямо из бутылки. Уф. Выдохнул Сандаль и внезапно прочитал: "Красивое хокку. Глицинии лепестки опали к ногам. Скользили по телу в объятиях, а голубые глаза дарили мне страсть". Эм, я на мгновение замелся. Ты умеешь сочинять что-то романтичное? Кто сказал, что это моё?" засмеялся Сандаль. "А то мы говорил, секретики". Ага. «То есть кто-то сочиняет обо мне стихи?» «Именно! Если дашь еще порцию, я скажу, кто!» «Ладно», — усмехнулся я и потянулся за КМО-сой. Но в этот момент в коридоре послышали стихи и шаги. «Бакет Зори, прости, но с меня потом причитается». Извинился перед сандалем, после чего схватил его и выбросил в свое окошко. Тот не успел даже пикнуть, надеясь, при падении с ним ничего не произойдет. Дверь бесшумно открылась, и в комнату вошла Эмми. Заметив меня, на мгновение замерла. «Ожидала увидеть здесь кого-то другого?» — спросил я, когда женщина провела пальцами по дверному стыку. «Нет, просто не думала, что ты будешь меня поджидать». «Хорошо, о Сандалии она не знает. Ну и ладненько. Теперь оставалось выяснить, она ли автор того самого Хокку. Ты становишься предсказуемой». «Да неужели?» — вспыхнула Эми и двинулась на меня. «Да неужели?» Лёгкое ночное кимоно развевалось при каждом шаге. Казалось, женщина злится на меня, так как лицо исказилось от гнева. Сначала кричишь на нас, обвиняешь в лжи, убегаешь, словно тебе всё дозволено, а потом спокойно возвращаешься и говоришь, что я предсказуемая? Именно так, хмыкнул я. Ты ведь не просто так пришла ко мне посреди ночи в таком лёгком наряде, или будешь отговариваться, что ошиблась дверью? Да как ты смеешь, мальчишка, злобно прошептала Эми и попыталась ответить мне пощёчину, но ничего не вышло. Я перехватил её руку у самого лица. Если хочешь залезь ко мне в постель, то обойдёмся без рук и проклятия, прошептал я, прижимая женщину к себе. "Стал взрослым", так же тихо заговорила она. "Появились наложницы и подданные. Интересно, а к какого это поимёт паука или змею?" От этого вопроса невольно пробрал смех. Я отступил на шаг, зажав рот рукой, но, посмотрев на Эмми, увидел серьезный лик. Я надеялся, что это была шутка. Взял себя в руки. «Ревнуешь?» «С чего бы?» Она отбросила назад непослушную рыжую прядь. «Ты волен решать свою судьбу, тем более она складывается вполне недурно». «Издеваешься?» Процедил сквозь зубы и снова схватил за руку, но на этот раз уже от злости. «Да меня несколько раз чуть не перекусили и не разрубили пополам». Я падал со скал, взбирался по ним, как кошка, и опять падал. Мне ломали ноги и рёбра, пронзали клыками. Думаешь, всё так просто? Нет. Эми шагнула ко мне и гневно посмотрела. Именно поэтому и злюсь. Тебе и 20 нет, а ты бросаешься в смертельный омут с головой. Зачем? Цукико, не уж-то мало забот дома. Не ты ли хотела, чтобы я стала охотником на монстров? "Да", томно прошептала Эми, прижалась ко мне. Её настроение кардинально изменилось. «Мне нравятся такие смелые мужчины, но я все равно беспокоюсь». «И ревнуешь», – перебил я и посмотрел в большие глаза. «Ты удивишься, но я не спал с Иоко или с ее дочерью, и уж тем более с паучихами и нагами». При этих словах содрогнулся, а женщина довольно улыбнулась. «Ревную, признаюсь». Ее мягкие пальцы скользнули по моей щеке. «Кто я такая для тебя? Приемная тетушка. Нас не поймут, если узнают». Тем более есть выгодная партия. Ай или Таруко. И ты нравишься обеим. Разве? Не сомневайся. Внезапно её глаза блеснули, и она отстранилась. Подожди. Ты сказал, что забирался по скалам? Ну да. Но при помощи магии, стала оправдываться. Это же не считается. Как знать? Эмми провела языком по полным губам. Стрельба, борьба в грязи, скалолазанье. Скосила взгляд на мой татами. «Да и ночью ты весьма неплох». «Особенно сегодня», — улыбнулся я и крепко ее обнял. Мои ладони сами скользнули по гладким бедрам, обхватили их. Рывок, и вот уже Эмми у меня на руках. Страстный поцелуй обжигал губы, горячее дыхание будоражило кровь. Я был уверен, что эта ночь станет особенной. Утро, как всегда, было одиноким. Но я уже привык. «Цуки-ко!» В дверь постучали, говорила малышка Ай. Ты готов к школе? Какой ещё школе? Она это серьёзно? Ай, я через минуту выйду. Завтрак уже готов. Ждём тебя, и убежала. Я поднялся и оделся. Спинка немного саднила. Всё же ночью её неплохо поцарапали. Такое у нас было впервые. Наверное, это из-за страха, а может, из-за ревности или всё вместе, как знать? прошёл в обеденный зал, где сидели Акаё с женой и дочерями. Итасан обратился к Вану: "Надеюсь, сегодня вы не намерены отправить меня на учёбу". "Конечно, нет", покачал тот головой. "У нас сейчас хватает забот. Но хотел обратиться к тебе с просьбой. Что именно сопровождай ты рукой, Ай? Покажись перед народом, напомни, что ты такой же, как и они. Работать на публику тебе ведь это нравится". Я пожал плечами и присел за стол. Ароматные блюда шинджу, как всегда, заставляли бурлить желудок. Да и Акаю был прав. В какой-то мере мне нравилось быть в центре внимания. Не всегда и не настолько сильно, как в последнее время. Но все же, все же, я из рода людского, и все человеческое мне не чуждо. Цуки-кукун, ты нам что-то не договариваешь? Спросила Ай, когда мы шли по дороге к школе. Я слегка покосился на хмурую синеволосую Тэруко, а потом ответил: "Не понимаю, Айтян, о чём ты говоришь? Ты ведь толком не рассказал, как справился с Шатору. Бой в пещере наверняка был зрелищным". "Был", согласился я. "Но поверь, тебе лучше об этом не знать". "Почему?" "Наверное, потому что Цукико врёт", заговорила её сестричка. "Может ему помогли Наги, но он решил присвоить славу себе". "Обалдеть". «Сначала сама просит не рассказывать о кровавых подробностях, а потом опускает мою репутацию ниже уровня Великого моря». «Не говори глупостей, ты руко!» Младшая сестра вновь встала на мою сторону. «Он никогда так не поступит, наоборот, закроет всех своей грудью и...» «Ох, ай!» Насмешливо вздохнула синеволосая девушка. «Ты такая наивная!» «Неправда!» Воспротивилась Тай с мольбой и посмотрела на меня. «Ведь так, цуки-кукун!» Так, так, улыбнулся я. Ты умная девушка, достойная зваться Ито, а ты руку тебя просто дразнит. На что синевласка фыркнула и отвернулась. И что на неё нашло? Чего такая сердитая? Мы уже почти добрались до поворота к деревне, когда услышали шум. Слева, вдали от поселения, на дороге столпился народ. Мне это совсем не понравилось. Не хотелось вмешиваться, но Теруку побежала в ту сторону. Зараза. Тихо выругался я и устремился следом, потащив за собой Ай. Туруко оказалась рядом быстрее нас, поэтому, когда догнали её, она рынулась назад, обхватила младшую сестру и прижала к себе, закрыв обзор. И было от чего. Я прошёл чуть дальше, протиснулся сквозь толпу и увидел у кромки дороги два трупа. Тела молодых ванов были истерзаны, следы огромных когтей, вырванные кости и внутренности разбросаны тут же, но лица, как ни странно, остались целы. И стоило на них посмотреть, как в голове появилась мысль, что это послание, адресованное мне. В луже собственной крови лежали те самые ваны, что напали в школе на зеленоволосую девушку, дети знатных семей. После первой моей всбучки поймал их за избиением маленькой кицуне. Только тогда с ними были ещё приятели, кажется, кто-то из рода Ямадзаки. Ито-сан, рядом раздался удивлённый крик. Смотрите, здесь Ито-сан. Голосил низкий и плотный Иван, наполовину облысевший в простой крестьянской одежде: "Посмотрите, что творится! Убили детей! Как такое может быть? Среди бела дня! Куда смотрела стража? Безчестные и то! Хватит прятаться за стенами!" Обстановка накалялась. На меня уставились взбешённыеваны. В их глазах пылала ярость. "Какого чёрта? Можно подумать, это я их убил!" Где вы были? Это сан, продолжал пухлый крестьянин. Почему не остановили убийство? Я могу это сделать сейчас, грубо отозвался я. Закрой свой рот и останешься цел, тот испуганно выторочился на меня и попятился. "И это угрожает нам!" раздался новый крик. "Смотри!" но голос оборвался стоном. Толпа справа от меня расступилась, открыв взору лежащего на земле вана. Он держался за ногу, а над ним стоял один из солдат, угрожая копьём. Это сам. С вами всё в порядке? спросил он. Почти, отозвался я. Это тот, кто кричал? Именно. Я не мог позволить наглому смерду так отзываться о вас. Правильно. Заприте его в клетку на потеху публики и прибейте табличку с надписью Крикливый петух. Пускай там поарёт. Я повернулся к остальным. Есть ещё смелые обвинять меня в смерти этих двоих? Тишина и испуганные взгляды. Вот и отлично. Чтобы вы знали, позавчера я вытащил из рабства больше десятка детей, которых перевозили от Ямадзаки к Ватанабе. Вчера нашёл ещё одну банду разбойников, торговавших с Ямадзаки нашими драгоценностями. Именно этим я был занят. Если кому-то не нравится изложите в письменном виде, оставьте подписи и отнесите к поместью. Выдержал небольшую паузу. У нас как раз подтираться нечем. Не знаю, что я хотел этим сказать. Просто это стадо баранов вывело меня из себя. И тогда вспомнил слова Акаю: никто не будет благодарен. Всем плевать на твои старания, пока ты живёшь за высокими стенами, а они в простых домах. "Уберите это", приказал солдату, указав на трупы. Тот кивнул. Как раз прибежало ещё несколько вооружённых ванов. Они быстренько накрыли тела и закинули их в небольшую телегу для навоза. Что ж, мертвецы это заслужили. Думаю, нам стоит вернуться домой. сказал я, подойдя к сёстрам. Сегодня в школе будет не безопасно. Ты руку хотела что-то возразить, но не успела. Со стороны учебного заведения к нам летел директор Сууфонь и был, как всегда, разгневан, судя по всему, именно на меня. "Цукико!" выкрикнул он, когда подбежал на достаточное расстояние, обращаться ко мне по фамилии отказывался, считая, что я недостоин её носить, так как был подкидышем. "Это как понимать? Вы о них Я указал на уезжающую повозку с окровавленным тентом. "О ком?" не понял директор, посмотрел вслед котящимся трупам и побледнел. Его пылка к рукой сняла. "Нет, я об эти". Он повернулся и помахал у меня перед лицом каким-то пергаментом, снова разозлился. "Ты последний, кто с ней общался. О чём вы говорили?" "Не понимаю, к чему вы клоните". "Не понимаешь?" Бледное лицо побагровела от гнева. Она ушла, ничего никому не сказала и ушла, оставив лишь записку, что больше не вернётся к нам. Как это понимать? Почему Этти исчезла? Тогда в моей голове сложилось дважды два. Убийство пары Иванов и исчезновение Кицуне. Всё сходится. Она знала, что они почти забили до смерти её потерянную дочь и не могла этого стерпеть, а отомстила. следы как те явно указывают на дикого, но разумного зверя, иначе бы изуродовыли лица, но их оставили специально, чтобы все поняли, кто погиб. Послание и правда адресовано мне. Откуда мне знать? спокойно ответил я и обняв девушек, хотел уже уйти. Но внезапно директор схватил меня за плечо и резко развернул. Подобного обращения я уже терпеть не стал. Перехватил его ладонь, вывернул так, что Ван присел от неожиданности и боли. Господин Суфонь, Начал я все тем же спокойным и твердым голосом. «Вы директор целой школы. Так ведите себя достойно. Подавайте правильный пример детям. И уж тем более не смейте поднимать на них руки и повышать голос». Отпустил того, и Иван отскочил назад. Потирая кисть, злобно зыркнул на меня. Я же продолжил. Госпожа Этти просто просила помочь ей с учебниками. После этого она расспросила меня, как живется человеку в мире Иванов. Наверное, стоило сказать, что не сладко, но я соврал. «Однако это уже не ваше дело. Впредь просто относитесь к своим сотрудникам уважительно. Возможно, тогда они не будут от вас уходить». «Щенок!» — прошепел тот, кипя от ярости. «Зря ты это сделал!» «Да неужели?» — хмыкнул я. «И что последует в ответ? Снова побежите жаловаться Итосану, плакаться ему, как я плохо себя веду!» Пока мы говорили, не заметили, как вокруг снова появилась толпа зевак. Но на этот раз они не кричали об убийствах, а тихо стояли и наблюдали. А после слов про плач послышались смешки. «Напомнить, чем закончился прошлый разговор?» Я не сбавлял темпа. «Вы выскочили из нашего поместья, как оскорбленная девочка. Вот только почему? Я до сих пор понять не могу. И Тассан просто спросил, почему я затеял драку. А вы и слова сказать не могли, потому что знали, я прав. Поэтому поджали хвост и убежали». И тогда в толпе раздался откровенный хохот. Директор осмотрелся, потом бросил на меня злобный взгляд и убежал. Я же обнял сестер и двинулся обратно к поместью. «Лихо его прижучил», — сказала Туруко. «Не ожидала от такого, как ты». «Ой, не говори!» Решил подыграть ей. «Я сам в шоке!» «Не верь ей, Цуки-Кокун!» -ку — улыбалась Ай. Видимо, истерзанные трупы она все-таки не увидела. «Вчера весь день о тебе вспоминала. Не говори ерунды!» — огрызнулась старшая сестра. «Больно надо думать о нем». А вот и было, рассмеялась белокурая девица и показала ты руку язык. М-да. На самом деле я был очень рад, что удалось вернуться домой. Когда вошли в поместье, то первой встретила Шинджу. Она непонимающе уставилась на нас. "Простите, госпожа", заговорил я. Но обстоятельства сложились так, что девочкам лучше остаться дома. "Девочкам?" позади послышалась насмешка ты руку. "В чём дело?" В гостевом зале появился Акаю. «Цуки-ко, я же просил оставить их в школе!» «Я помню, Ито-сан. На сегодня произошло убийство двух молодых ванов. Народ беснуется, что мы такое допустили». «Почему я не удивлен?» Пробормотал Акаю. «Тогда все правильно. Им лучше оставаться дома. Хотя бы пару дней, пока ситуация не прояснится. А нам надо отправиться к тебе в деревню и разобраться с нагами». «Понимаю, Ито-сан». Но мне необходимо срочно мочаться к Рангику. Это как-то связано с теми убийствами. Думаю, что да. Я проверю и буду ждать вас в доме Сидзаки. Это теперь твой дом, хмыкнула Каю. Простите, но я ещё не привык, улыбнулся в ответ. Вана добротливо кивнул, и я выскочил наружу. Следовало проверить Асеми. Дочь моей бывшей учительницы находилась в опасности. Кто знает, что может вытворить обезумевшая женщина в теле зверя. К тому же Рангику явно что-то мне не договаривает. Это также надо выяснить.